Я развернул на дороге лошадь и сани Фетьки, шлёпнул её по крупу ладонью. Лошадка привычно затрусила в сторону дома. Чего ей тут стоять, мёрзнуть попусту? Дорога не бойкая, этот она может простоять здесь до вечера. Я подошёл к орлику, отвязал поводья, уселся в седло и поехал на дорогу. Въехав в Псков, добрался до постоялого двора. Пусто было на душе. Долг исполнил, убийцу покарал. А что дальше? Исчезла цель, которая мною двигала в последние дни. События января были столь значимы и так разительно сказались и на моей судьбе, что их требовалось осмыслить. Поездка в Москву. Убийство Ильи. Моё изгнание. Надо называть вещи своими именами, из семьи. Розыск и отмщение убийцы. Круговорот событий завертел меня. Не было возможности даже передохнуть и осмыслить происходящее. Не вот теперь времени, вагон и маленькая тележка в придачу. С чего начал, к тому и пришёл. Вновь один, нет дома и семьи, даже цели какой-то в жизни, и той нет. Я был просто раздавлен. День я отлёживался в своей комнате, переосмысливал последние события, пытаясь понять, где и в чём я совершил ошибку, что сделал не так. Понятно, что сделанного не изменишь, Но разобраться в причинах моих потерь хочется. Искал ошибку и не находил. В конце концов я плюнул на всё, спустился в трапезную, заказал обильный ужин, ведь не ел вторые сутки, и зрядную выбивку. Как говорится, будет новый день, будет и новая пища. Не стоит предаваться унынию. Надо начинать жить заново. Сейчас я бомж, но голова, руки, умения и инструменты при мне. Ел я не спеша, попивая винцо и поглядывая по сторонам, просто так, из интереса. По соседству в одиночестве трапезничал, судя по одежде, купец. Ел и пил он аппетитно, вероятно, здорово проголодался. Подкрепившись, он подмигнул мне. Чева пьёшь в одиночку? Присоединяйся, двое уже компания. Я, переставив на его стол миски с едой и кувшин, пересел на лавку напротив него. Познакомимся? Александр Калашников. И Юрий Кожин, лекарь. А я сижу, голову ломаю. Ни крестьянин, руки не те, ни купец, одет не так, ни боярин. Спеши, не хватает. А ты, оказывается, лекарь. Давай-бы я пьём за знакомство. Кто был бы против, только не я. Мы чокнулись, потом повторили. Потом были ещё тосты, затем купили ещё один кувшин вина, уже побольше. А ты чего, лекарь, не дома? Ладно, я купец, известное дело. Волка ноги кормит, а купца торговля. За товаром приезжал, потому и в корчме сижу. А ты из семьи ушёл, не хотя признался я. Примаком был. А это плохо. Свой дом иметь надо, чтобы не выгнал никто. А куда теперь сам не знаю в раздумьях. Давай со мной во Владимир. А мы Тебе там и невесту найдем. Богом прошу, не надо про невесту. Сыт я уже семейной жизнью, отойти надо. Купец хохотнул. Бывает, перемелется, мука будет. Так едешь со мной? Еду. Отчего мне теперь в Обскове делать? Мы пьяно обловызались, расстались за полночь. Разбудил меня стук в дверь. Я, как было в исподнем, так и открыл, только тлуп сверху накинул. Здоров ты спать, брат, шагнул в комнату купец. Забыл, о чём вчера уговаривались? С тобой ехать? Так собирайся живо. Сейчас поедим немного и в путь. От чего мне было собирать? Мешок с деньгами, правда, не полный, едва на треть, сумка с бельишком, И еще одна с инструментарием. Одеться одна минута, еще две на туалет и умыться. И вскоре мы ели кашу с мясом, запивая сытом. Поев, надели тулупы и вышли во двор. Слуга кинулся оседлывать мою лошадь, а купец принялся проверять, как уложен да увязан груз на санях. Конь у него был здоровый, как немецкий першерон, Скорости от такого не жди. Зато любой груз тянуть легко будет. Когда слуга привел моего коня, купец предложил. — Клади свои пожитки в сани. Тебе удобнее ехать будет, а мой конь даже и не почувствует. Я так и сделал. Сунул свои вещи под полок на сани и поднялся в седло. Завидев саблю на боку, купец спросил. — Я? Бладеешь, али для грозности носишь? Учён немного, за себя постояю. Купец вытащил из-под полога секиру, показал мне и вновь брал. А мы по-дедовски, так оно надёжнее. В твоём-то мы уже не всяким разбойникам по зубам. Как мыслишь, лучше без этого обойтись? Твоя правда. Калашников по дороге ехал впереди, я верхом за ним. Узковата дорога. Только когда съехали на лёт реки, я пристроился рядом. До вечера мы наговорились всласть, перебрав многие темы от чумы, гулявшей по Руси я в прошлом году, до торговли. Пока снег до дороги проезжий, думаю, ещё пару ходок за товаром сделать. А я желю удача не отвернётся, лодью куплю, мечтательно произнёс купец. Зачем она тебе? Её покупают и не в соседнее село сплавать, в дальние города, а то и чужие страны на лодях ходят. Каждое путешествие почитай по полгода. Когда же с семьёй-то быть? Зато выгодней. За море сходил сам три А то и сам пять тебя вернуть-то можно. По месту же крутишь, свертишься, а получается то с товаром прогорел, то разбойники обчистили. А 3 года тому назад опричники лапу на товар наложили. Вообще с пустой телегой домой вернулся. Хорошо хоть сам живой остался. Нет, ладя замечательно. Заморем товар купил. И в своем городе к пристани причалил. Таки в море пираты да каперы есть. Пушку куплю, — рассудил купец. Эх, Александр, знал бы ты, что одной пушкой от каперов не отбиться. Видно, не был в море, никогда не обжигался. До полудня мы успели проехать вёрст 15, что для лошади запряжённой в сани довольно неплохо. Мирно тянулся наш разговор. На берегу замёрзшей реки показалась большая деревня, и только мы с ней поравнялись, как оттуда на лёд хлынула толпа парней и молодых мужиков. Все они были изрядно выпившие, многие без верхней одежды. Кровь молодая да вино грели, и прямым ходом к нам. Видно, кулаки чесались. Но нет, чтобы между собой кулачный бой устроить, стенка на стенку. Так решили чужаков побить. Я, надо признать, слегка струхнул. У них в руках никакого оружия нет, ни ножей, ни кистеней. О саблях я уже не говорю. Откуда они у деревенских? Стало быть, и против них оружие применять и нельзя. Ранишь кого или убьешь, видоков полдеревни. Никакой суд, хошь княжий, хошь наместника, не оправдает. Положение спас купец. Он шустро соскочил с саней, вытащил из-под облучка кнут с толстой ручкой, длинным метра четыре хлыстом. Расставив ноги, он преградил путь приближающейся толпе. Мне стало неуютно. Я расстегнул тулуп, проверил пистолет. Оружия-то у них нет, только и кулаками можно колейкой сделать, а людей до смерти забить. По мере того, как толпа приближалась, пьяные выкрики усиливались. Александр стоял молча, спокойно и незаживлем. Толпа остановилась. Вперёд выскочил шустрый подросток и, как водится, стал понасить нас, провоцируя на драку. Купец стоял молча с непроницаемым лицом. Наконец, некоторым из его лерняным парням надоело ждать, и они кинулись к купцу. Александр как-то ловко вздохнул крутом Их хлысты из бычьей кожи прошёлся по рубахам, разорвав их. Толпа взвыла, собираясь просто затоптать нас. Купец заработал хлыстом как голодной ложкой. Щелчки бича следовали один за другим. Удары были сильные, мощные, такие, что если под удар попадал один человек, то его отбрасывало назад. а одежду рвало в клочья, обнажая исполосованную кожу. Толпа сначала остановилась, затем стала медленно отступать, а потом и вовсе рванула назад. На льду реки остались треухи, варежки, клочки порванной одежды. Такого владения кнутом я еще не видел. «Один!» Один бичом разогнал пьяную толпу. Я был удивлен без меры. У меня всегда профессионализм, в чем бы он не проявлялся, вызывал уважение. — Александр, ты силен. Глянь-ка, один толпу разогнал. — Так на кулачках мы бы вдвоем с ними не справились, ни секир уже доставать. Купец снова уселся в сани, шуну вкнут под полок, и мы продолжили путь. Александр, а зачем тебе секира? Как ты зачем? От разбойников, валюда, далеких людей обороняться. Но это понятно. Но почему именно секира, а не другое оружие? Секира тяжеловата, в бою не всякий мужик ею долго махать сможет. А я и не воин, в сечах не бывал, Секира мне от батюшки досталась. Мне нравится, от нее ни одна бронь не убережет. Коли попал удар по ворогу, считай не жилец, на том и стою. У меня просто слов не нашлось в ответ».